Сохранение внутреннего единства. Примечание. Наставление было дано внутреннему кругу учеников Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов в США, ведущих большую культурно-просветительскую работу и в силу этого нередко подвергавшихся нападениям сил зла как физического, так и астрального планов бытия. Это наставление интересно еще тем, что показывает глубокие психодуховные, как говорили в те времена, оккультные связи, существующие между людьми, ведущими совместную работу и огромную защитную способность этих связей. 21 сентября 37 -го. Родные, прошу вас, собирайтесь в единении, проверяйте ваши чувства и понимание чтобы закреплять новое озарение. Проверяйте ваши суждения, старайтесь, чтобы они были как можно шире, и при каждом явлении нащупывайте несколько секторов его распространения. Только так можно найти более или менее верную оценку. Читайте, родные, чаще книги учения. Великую помощь и радость духа получите от усвоения их в новом понимании подчеркивайте в книгах места, которые вам в данное время ближе, и следите, как через некоторое время вам захочется подчеркнуть и другие. Один мой корреспондент пишет, «Каждый раз, что я перечитываю книги учения, я изумляюсь, как мог я просмотреть и не подчеркнуть места, которые кажутся мне сейчас такими значительными». Так только можем мы замечать рост сознания. Вы правы, родная, что люди не могут осознать, что Царствие Божие внутри нас, и не понимают, что мы сами создатели своего Царства, своего мира. И как прекрасен может быть этот мир любви, преданности и служения, но и само служение мало понимается как великая любовь и преданность всем своим существом тому благу и красоте, которые воплощены в величайшем духе нашей Солнечной системы. Надо учиться любить, надо чувствовать в сердце приливы радости, умиления и восторга при одной мысли об избранном нами идеале. И тогда начнем познавать истинную любовь, не омраченную никакими сомнениями, никакими обидами и страданиями. Любовь истинная преображает все в красоту неописуемую. Любите! Любите, родные! и все счастье придет. Разве трудно любить прекрасный образ, явленный в покровах учений и в последнем, вмещающем всю полноту бытия в сияние красоты надземной? Сколько мужества терпения и любви было явлено миру в назидание, в спасение мира и духа человеческого, и сколь мало было принято и усвоено?